Глава 14. утёса открывался прекрасный вид. Темные силуэты кораблей четко вырисовывались в белесой дали. Стремительные, хищные обводы миноносцев, тяжелые утюги десантных кораблей, юрки и сторожевики, рассыпавшиеся широким фронтом по морской глади. Вудмарк смотрел, затаив дыхание. Картина этого воплощенного стального могущества и впрямь завораживала. Герцог знал что это лишь передовой отряд огромного непобедимого флота союзников, что уже завтра на берег пожалует сам циклон-адмирал Лао Тонис, представитель императора, с которым надлежит подписать договор о вечной дружбе, военном союзе и, главное, торговую конвенцию, залог благополучия его маленькой, но богатой державы. И пусть за границей, в метрополии, безмозглые людишки продолжают дрожать от всякого шороха обманывать друг друга, упиваясь безграничной преданностью очередным лжецам. Здесь, в благодатном краю, все будет тихо, мирно и красиво. Империи нужно железо, да пожалуйста, сколько угодно. Зато в Белли, снова как много лет назад, будут радовать глаз прелестные, увитые диким виноградом белые дома под красными черепичными крышами. Черноголовым не продохнуть без никеля, не жалко, берите. А по его герцогству протянутся отличные дороги, а не эти ухабистые направления, латанные и перелатанные, как штаны нищего бродяги. Медь, пожалуйте, медь. А потом приезжайте отдыхать в его чистое, светлое, гостеприимное и уютное герцогство. Не забудьте привезти с собой денег, и нигде вас не примут с таким радушием, как в Белье. Герцог бросил досадливый взгляд, на царивший над округой замок. Совсем недавно, всего какой-то час тому назад, Его защитница показала, что не намерена шутить. Это, черт побери, было досадно. Но Вуд не мог отделаться от странного ощущения, что жена бывшего командира ему нравится все больше и больше. Конечно, он еще в первый раз на дороге обратил внимание на эту хрупкую большеглазую малышку. Да и кто бы не обратил. Но утром на стене, с мечом в руках, она была восхитительна. А недавняя вылазка и вовсе заставила уважать, как собрата по оружию. Это неземное, казалось, сотворенное исключительно для любви создание. Когда едкий красный дым окутал дорогу и расстрельная команда и пленники, закрыв глаза руками, повалились на землю, не в силах унять слезы сквозь клубы светящегося дыма, ударили защитники твердыни. В результате гарнизон пополнился еще несколькими офицерами, а его герцогская армия сократилась на трех убитых и несколько выведенных из строя на пару дней солдат. И все же... Несмотря на досадный афронт, Вудмарк не мог не восхищаться этой девушкой. — Тебе повезло с женой, Атор, — повернулся он к бывшему командиру. — Да, — как обычно кратко ответил тот. — Похоже, она всерьез решила удерживать крепость. — Я бы сделал то же самое. Но ты, профессиональный военный, конечно же понимаешь, что это полнейшее безумие. Что с того? Сдаться? А уж тем более перейти на службу к тебе не только безумие, но и бесчестие. Это ты зря, атор. Что ты называешь бесчестием? Нежелание плясать под дудку твоего брата и лысого монстра из контрразведки? Как, по-моему, невелика честь. Ты и сам, как мне казалось, понял это. Марк прикоснулся к пламеняющему кресту на груди полковничьего мундира. Вижу, что ошибался. Способствовать захвату митрополи островитянами — это не измена моему брату. И даже не измена республике. Это предательство лично каждого из живущих на материке. Вот еще. Разве Хонти прежде не торговала с островной империей? Да и по ту сторону голубой змеи, конечно, до того, как наши стратеги превратили некогда цветущий край в радиоактивную пустыню, тоже процветала заморская торговля. Так что я никому не помогаю завоевывать наши земли. — Да ну! — губы Туота скривились в недоброй улыбке. — Ты уже ознакомился с содержимым пакетом, который изъял у меня? — Так, мельком. Какая-то цифирь, схемы. Не думаю, чтобы это не могло подождать часок-другой. «Может, еще как может. Я тебе скажу, что это за цифирь и схемы». Мне он Фельфебель по старой дружбе объяснил. Он указал на стоявшего в стороне полицейского. Пришлось к нему применить методы скоростного убеждения, но запирался он недолго. «Ладно, Атор, не томи. Это алгоритм отключения системы ПВО, центрального пульта и всех зонарных узлов, подчеркиваю, всех, а не только прибрежных. А заодно и скопированные полетные карты» еще той поры, когда с авиацией у нас было, скажем так, лучше, чем сейчас. Понял, какая тут намечается торговля? Лицо герцога вдруг посуровело. — Ты не врешь, командир? — Я тебе больше не командир, и в другое время потребовал бы от тебя сатисфакции за попытку объявить меня лжецом. Раз уж ты зовешь себя герцогом, то должен бы помнить о канонах чести. А если не веришь, расспроси Фельдфебеля. Оттайр демонстративно отвернулся и услышал за спиной. «Это правда, Ник?» «Что правда? В пакете все, что нужно для отключения системы ПВО страны?» «Чистейшая правда. Как интересно. И откуда же взялся у тебя этот замечательный подарок?» «Вуд. Вот. Делай свое дело. А я буду делать свое». «Э, нет, приятель, так не пойдет. Это моя держава, и здесь все дела мои. Прекрати ломать комедию. Я выполняю приказ. Чей приказ ты выполняешь?» В этих краях приказы отдаю я. Или те, кому я это доверил. Тебе я никаких приказов не давал. Не заигрывайся, лейтенант. Позабыл, как стал герцогом? Не сомневайся, он тебе напомнит. Он Никбара указал неопределенно в сторону материка. Тебе напомнит. Так что делай свое дело и... В следующее мгновение за спиной Тота послышалась короткая возня, сдавленный крик, перерастающий в вопль ужаса, Затем раздался глухой плеск. Оттайр повернулся. Лицо Вуда Марга было искажено яростью. Он стоял у края утеса, сжав кулаки. — Скотина! Мерзавец! Мелочная тварь! Пугать меня вздумал! Да я же... — Вот, ты все уже сделал. — Замолчите, полковник! Герцог ткнул пальцем в сторону бывшего командира. Его просто трясло от злобы. — Он что же меня, за протовую шлюху держит? Под скалой глубина такая, что и за час дна не достигнешь. Так что он уже не держит вас ни за кого. Отстань, я не о нем, о том другом, о ком другом. Я же сказал, заткнись и не начинай со мной больше прочесть и все такое. Слушай меня внимательно, командир, и попытайся сразу вбить то, что я скажу, в собственные мозги. Пакет я пока оставлю у себя. Этот змеиный прихвостень не сдох, пропал без вести, неважно. Нет его, нет и пакета. Если твой братец не станет пытаться выкурить меня из этой норы, черноголовый не узнает, что в нем было. Но если он вздумает давить... Уверен, что островитяне везут с собой не одну сотню, а может и тысячу бомбовозов. Представь себе, воздушные эскадры направляются к столице. Ковровое бомбометание, потери. Представил? Сегодня же расскажешь об этом брату. Пусть и он напряжет мозги, да пораскинет, стоит ли нападать, или умнее будет смириться. А согласись, тон герцога смягчился, в нем послышалась даже веселая нотка. Здорово я придумал со связью. И всех-то дел, вывести из строя не один, а два ретранслятора. Один после короткой перестрелки отремонтировали вы, а второй восстановили мы сами, в то же время, но уже под своим контролем. А в результате ты часть разговора беседовал с маршалом, а часть со мной. Ловко согласился тот, -то но только все это бесполезно. «Я здесь, а значит, очень даже не бесполезно. «Здесь», — согласился Оттайр. «А что толку? Даже если имперское командование признает герцогский титул, ты все равно будешь для них всего лишь предатель. Вроде тех бургомистров, которых обычно назначают оккупационные власти на захваченной территории». «Но это же не так, Оттайр. Ты собираешься доказывать это мне? Я твой пленник. Ты можешь расстрелять меня, можешь таскать. Вот как сейчас в качестве трофея» но лебезить перед тобой, кланяться в ноги. Именовать герцогом я не намерен. Можешь даже не надеяться». Вудмарк отвернулся и вновь стал глядеть из-под руки на приближающиеся корабли. «Эти на внешнем рейде станут, а вот флагман, пожалуй, в бухту. И что с того?» «Атер, мы с тобой давние приятели». «Были приятелями», уточнил полковник. «Я к тебе, как и прежде, тепло отношусь», покачал головой герцог Беларин. «Поверь». Я хочу сделать как лучше, потому сейчас и разговариваю с тобой. Когда придет флагман и его крейсера, они, конечно же, уйдут под цитадель на внутренний рейд, а там прелестная юна ТООТ с каким-то спятившим лейтенантиком держит оборону. Оно бы казалось ничего серьезного. Имперский линкор из миномета особо не повредишь. Непорядок. А черноголовые, сам знаешь, во всем любят систему. Так что, если к приходу флагмана над крепостью не будет развиваться мое знамя, они попросту сравняют старый замок с землей, как вчера ночью форт Урачьей бухты. И я ничем уже не смогу помочь. Но ты же называешь себя герцогом и говоришь, что это твои земли. Как же это ты и не сможешь? Ах, извини, вероятно, есть еще и король, не менее самозванный, чем ты. Утопленник перед тем, как стать таковым, намекал на что-то такое. Атор. Голос Вуда Марга звучал холодно и жестко. «Оставь свои шутки. Если не желаешь последовать за ним, я предлагаю выход для Юны и ее храбрецов. Я клянусь, что не трону ни ее, ни ее людей. Они могут уйти с оружием и развернутыми знаменами, если таковые в замке сыщутся. Почетная капитуляция в таком положении одна из реалий войны, не более того. Осажденным неоткуда ждать помощи и нет сил противостоять врагу. Я прошу тебя, Атор». Убеди свою достойную супругу последовать голосу разума. Я клянусь всем, что свято, что никто не пострадает. А если я вдруг решу сбежать, останусь в замке, возьму командование на себя? Сам же знаешь. Испытующий, глядя на бывшего подчиненного, продолжал Тот. Гвардейский закон гласит, что гибель в бою лучше позорного выживания. Оттайр. Вуд вот Марк нахмурился. К воротам ты пойдешь один, но я закреплю на тебе микрофон и полный солдатский ранец взрывчатки. Если ты будешь давать осажденным какие-либо не те указания, если ты подойдешь к воротам чересчур близко, или если кто-то окажется рядом с тобой, я нажму кнопку взрывателя при всем моем к тебе хорошем отношении. А если я откажусь? Я приглашу тебя полюбоваться обстрелом замка. Думаю, это будет впечатляющее зрелище. Вот Марк выразительно поглядел на старого приятеля. Ты мне веришь? — Конечно. В этот миг с трассы послышался пронзительный вой ревуна командирского бронехода. — Ваша светлость! К бордюру, отгораживающему трассу от лба утеса, подбежал один из адъютантов герцога. — Вас уже ожидают на пирсе. Лидер корабль-командира передового дивизиона «Цунами-командира» — юный офицер поглядел на листок с записью Сакира и Ретаншиха» причали через считанные минуты. «Церемонии — Церемонии! — скривился Вудмарк. Чрезвычайно не вовремя. Ну да ладно. Не думаю, чтобы встреча союзников продолжалась слишком долго. Оттайр, у тебя есть несколько часов для обдумывания вашего с юной положения. Очень хочется верить, ты сделаешь правильный выбор. Он направился к бронеходу. Этого скомандовал герцог с замершим солдатом конвоя. В комендатуру, на гаупвахту, под замок. Сакир Рэ поглядел на себя в зеркало. Слов нет. Оранжевый, золотым шитьем парадный мундир старшего офицера императорского флота хорошо подчеркивал его мужественную красоту. И сине-черные волосы, пышные бакенбарды — краса и гордость морского офицера. Жесткий взгляд темных, почти антрацитовых глаз, резкий абрис скул, тонкие, сжатые в гримасе превосходства губы. Таким и должен быть грозный повелитель в землях варваров. Он любовно поправил золотого, приготовившегося к броску морского змея над левым карманом знак дивизиона эскадренных миноносцев Первого ударного флота. Эмблема была прикреплена идеально, и никакой особой необходимости поправлять ее вовсе не было. Но вдруг Сакиры Ре представилось, что, касаясь распахнутой пасти чудовища, способного переломить в кольцах рыбацкую шхуну, он и впрямь становится частью этого демона-морской пучины, наполняется его силой и бесстрашием. Старший офицер лидера, преклонив колено, подал командиру церемониальную шпагу, и тот в два привычных движения закрепил клинок на серебристом с центральной золотой полосой офицерском поясе. Безукоризненно. Сапоги блестят так, что слепят глаза. Фуражка. Он надел головной убор и приложил два пальца к брови. Строго по инструкции, ни больше, ни меньше. Безукоризненно. С удовольствием проговорил он, И старший офицер, правильно оценив это, незамедлительно подал долгожданный знак. Оркестр, построенный на борту стоявшего на якоре корабля, грянул императорский гимн, и в тот же миг команда застыла, каждый вытянулся на своем месте, не смея шелохнуться. Какому бы поясу ни принадлежал житель империи, с младенчества в нем воспитывали совершеннейшее преклонение пред Светозарным воплощением сияния бездны, святейшей особой императора? И все, что имело отношение к нему, вызывало у подданных благоговейный трепет. Для более простых случаев существовал гимн империи. Но сейчас, когда великое копье Ниясу, священная регалия династии, покидала резную стойку, защищенную пуленепробиваемым стеклом, должна была звучать именно эта музыка, наполняющая душу всякого цивилизованного человека невыразимым счастьем. Сакир -э Ре вел на пульте управления код блокировки замка и стекло с тихим шипением отошло в сторону. Цунами-командер склонил голову, взял в руки бесценное оружие, освещенное перстами самого Ниясу, и поцеловал потемневшее от времени древко. Прочие офицеры преклонили колено в самозабвенном восторге, касаясь ладонью груди там, где билось сердце. Матросы, чернь третьего пояса, не замедлили распластаться ниц, ибо явление всесокрушающего древнего оружия, приравнилось к явлению самого императора, а всякий живущий, всякий озаренный сиянием бездны обязан преклоняться и трепетать от счастья пред светлым ликом государя. В волнении, повернув копье золотистым острием вверх, Сакир Ре направился к трапу, и оркестр, единственный, кому было дозволено сохранять вертикальное положение, вновь грянул аккорды гимна. При первом раскате духовых инструментов герцог Беларин вздрогнул. Музыкальное сопровождение высадки официального представителя его императорского величества стало для него неожиданностью. «Надо бы мотив запомнить», — шепнул он стоявшему рядом генералу, еще недавно командовавшему одним из фортов второй линии. «Очевидно, у них такой музыкой принято гостей встречать». Мелодия продолжала звенеть над пирсом, когда на трапе показался невысокий офицер в темно-синей форме со шпагой на поясе, и копьем в руках. «Вот же диковинные нравы!» — вновь зашептал Вудмарк. «Что же мне никто не сказал, что у них копья на вооружении? Я бы почетный караул алибардами вооружил. Вон их в ратуше на стенах сколько развешено. Может, союзникам понравилось бы». Между тем офицер продолжал спускаться, благовеянно держа в руках свое нелепое на фоне хищной громадины корабля оружие. Вудмарк подозвал сошедшего заранее переводчика. «Скажи ему...» что я счастлив приветствовать флот его императорского величества Ниясу в своих владениях. Я верю, что наша дружба, начинающаяся сегодня, не будет знать конца. Слова застыли на губах сантака иностранных языков. «Э, — что это он вытворяет? — переполошился герцог и скользнул в сторону, привычно расстегивая кабуру. Между тем сакир огляделся, выбирая место, размахнулся и метнул копье, заставив толпу варваров отпрянуть. Командиру дивизиона был приятен их безотчетный ужас перед священным оружием. Но копье, описав ровную дугу, вместо того, чтобы вонзиться в землю, ударилось о камень и отлетело, как показалось цунами-командиру, жалобно застонав. Забыв о церемониале, о толпе существ, встречающих корабль, цунами-командир стремглав бросился вниз, с трудом удержав равновесие на нижней ступени, подхватил лежащее на камнях оружие и вонзил острее в песок. Покончив с этим, он медленно, точно с по древку, преклонил колени, нижайше у светозарного ниясу, прощения за невольную оплощность. — Дикари! — прошептал Вудмарк себе под нос.